Глава 23. Мы благополучно добираемся до съемной квартиры. Смертельная опасность позади, но внутреннее напряжение не отпускает. Кирилл наливает себе виски. Николай тоже подставляет стакан. Не могут мужики снять стресс без алкоголя. Я давно не тренировался, а ты подняла руки всего чуть-чуть. «Даже не разогнула локти! Я мог попасть тебе в голову!» Коршунов залпом выпивает и укоризненно смотрит на меня. «Ты сразил меня в сердце. Давно и без выстрела!» Пытаюсь шутить я. «Светлая!» Коршунов тянет руку к моей талии. «Вытянутые руки могли дрогнуть. Следует держать их расслабленными». Я только что избавилась от стальных колец, осматриваю синяки на запястьях и опускаюсь на шаткий стул. Что ни говорите, даже в чужой квартире лучше, чем в камере. «Мой байк! Я собрал его собственными руками! Он был мне вместо друга!» – эмоционально объясняет Николай. «Железо можно заменить!» – успокаивает Коршунов. «А вот ее...» Он показывает на меня горлышком бутылки, из которой только что плеснул себе виски. После расставания со службой Кирилл стал пить больше. Я понимаю, внутренний разлом и всё такое, но шаг сделан, назад дороги нет. Это как прыжок с обрыва в бурную реку. Надо побороть течение, выплыть и жить по-новому. Я отказываюсь от предложенной выпивки и направляюсь в ванную. Мальчики, не увлекайтесь. Я в душ, надо сменить одежду. Когда выйду, хотелось бы поесть, а не выпить. Сообразите что-нибудь. Я выхожу минут через сорок. На кухонном столе, помимо виски, неровно порезанный сыр, открытая банка с маринованными помидорами, в которой утонула вилка, и остатки яичницы на сковородке. Да, стрелять и спасать у мужиков запросто, а вот постоять у плиты – сродни подвигу. Правда, я сама виновата. Коршунову нужна чёткая инструкция. Сколько чего порезать, при какой температуре тушить, чего добавить. Ну и, конечно, мой обещающий взгляд – Тогда он справляется даже с обязанностью повара. «Пельмени забыл купить!» – оправдывается Николай, замечая мою недовольную физиономию. Я открываю кухонный шкаф и холодильник. В наличии имеются рис, макароны, свежие овощи и молочные продукты, которые я закупила в первый день заселения. «Ну что, вегетарианский плов?» «Спагетти по-генуэзски или оладьи из кабачков?» – спрашиваю я. «Всё такое вкусное! Не знаю, что и выбрать!» А глазки его облизывают край подола моего короткого халатика. Я понимаю, что окончательно мужик успокоится сегодня только в постели. «Остановимся на плове!» – решаю я, включая чайник, чтобы быстрее вскипятить воду. Только сразу договоримся, вы будете мыть посуду. Я освоила различные рецепты блюд во время долгих вечеров на съемных квартирах. Чем может порадовать себя одинокая женщина? Шопинг не для меня. В торговых центрах полно видеокамер. СПА-процедуры и массаж требуют раздевания. А я привыкла, чтобы оружие располагалось не далее вытянутой руки. Некоторые увлекаются рукоделием. Для этого нужна постоянная квартира для хранения рукотворных шедевров. И что ещё более важно, вздыхающие от удивления подружки. И то, и другое при моей профессии непозволительно. Остаётся кухня, час другой неспешной работы, и на столе красивое блюдо без лишних калорий. Если бы ещё посуду не мыть... Впрочем, сегодня этим займутся мои мужчины. Ночью в постели старается только Кирилл, а я мирюсь с его напором. Мужчина всегда получает своё, а мне так часто и не надо. Ну нет у меня сегодня настроения. Вот, наконец, он судорожно дёргается, замирает и откатывается. Я расправляю ночную сорочку, превращённую им в подобие шарфика, и расслабляюсь. Можно спать. Рука автоматически проверяет пистолет под подушкой. Сколько их было у меня? Вчера Коршунов лишился своего ствола. Сегодня мы получили компенсацию. ПМ конвоира я хотела отдать Николаю. Но Коршунов отговорил. Пусть парень сначала научится ходить с травматическим пистолетом. У киллера Кирилл позаимствовал пушку получше девятимиллиметровую беретту с обоймой на пятнадцать патронов. Пытаюсь заснуть, но Кирилл сопит и постоянно ворочается. Матрас вздрагивает от его движений. «Что с тобой?» — не выдерживаю я. «Это война!» — откликается он. «Рысь готов на все, чтобы уничтожить тебя!» «Скажешь тоже, война!» ты же не понаслышке знаешь, что это такое. Пусть не война, а охота. Он отказался от мирной сделки и послал киллера. Это доказывает, что рысь не успокоился и продолжит охоту на тебя. Охота так охота. Я еще не утратила навыков и готова ответить. Он трижды покушался на меня, значит, я имею право. Рысь Чем не цель для настоящего охотника? Теперь его не достать. Еще посмотрим. Мне бы винтовку стоящую. Эх, светлая, он не будь, нибудь а генерал ФСБ. И сделал выводы после твоей угрозы. А теперь, когда ты на свободе, он тем более предпримет все меры, чтобы мы его не достали. Что-нибудь да упустит. Если мы найдем удобное место для засады, оно будет ловушкой. Мы с тобой до сих пор на свободе только потому, что рысь не подключает все имеющиеся в его подчинении ресурсы конторы. Боится огласки? Чего-то он опасается, это точно. Ты для него представляешь потенциальную угрозу не как снайпер. Я лишь выполняла его приказы через тебя. В том-то и дело. Он предпринимает всё возможное, чтобы тебя ликвидировать до того, как ты дашь показания. Что конкретно его пугает? Когда я сжигал досье, страницу за страницей, я вспомнил каждый эпизод твоей работы за 17 лет. Тогда я посчитал, что сжег всё. Но сейчас вспомнил, что в досье не хватало двух исполненных заказов. Каких? Вор в законе Хасарян и банкир Тумилович. Память возвращает меня на два года назад, в жаркое московское лето. Я вспоминаю. Это был сложный заказ-тандем. Два клиента с интервалом в сутки. Таково было условие Рыси. Может, к тому времени контора прекратила вести досье? Я сам готовил материалы и передал их Рысеву. Он начал новую папку? Нет. Эпизод в Валяпинске в досье имеется. Наше калининградское дело тоже, хотя готовил документы уже лесник. Вор в законе и банкир. Как они связаны? Тогда я не задумывался над этим. А я тем более. Рысев отдал досье полностью. Кроме этих двух эпизодов. Это не случайно. Он изъял эту информацию как наиболее опасную для него, предполагаю я. Возможно, уничтожил эти данные ещё раньше. И теперь они хранятся только в нашей памяти? Получается, что так. А память умирает вместе с человеком. Я смотрю на озабоченного Кирилла. Что будем делать? Утром подумаем. Золотые слова. Я зеваю, отворачиваюсь и поджимаю колени. Минут пять не ворочайся, пока я засну.